«Куда сдавать-то?» Повторила Любочка, потрясая Танькой ваучер. «Это ведь та, с плаката «Особо опасные преступники». Она ведь у нас давно в розыске». «Отпусти, сучка!» Визжала Танька. «Отпусти по-хорошему, а то я тебя за задницу укушу!» «Ничего», — радостно проговорила Любочка. «Я от бешенства прививки недавно сделала». «Ой!» Восхитился капитан Ананасов. Это же и правда она, Танька! Сколько же мы ее ловили? Вот Кузьма Остапович-то обрадуется. Любочка, дай я тебя поцелую. Это совсем не обязательно. Любочка залилась густой малиновой краской. Кстати, Андрей Петеримович, я вам удостоверение ваше принесла, служебное. Вы его возле кабинета оборонили по чистой случайности. И она левой рукой, свободная Таньки Ваучер, протянула капитану бордовую книжечку. «Ох ты!» Ананасов схватился за голову. «А я-то думал, куда я его задевал? Но теперь я тебя непременно поцелую!» Любочка испуганно попятилась, заслоняясь арестованной воровкой, как живым щитом. «Это судьба!» – подал голос ехидный Гудронов. «А против судьбы, Петеримыч, не попрешь!» «Эй!» – подал голос Василий, про которого в суматохе забыли. «А кто позаботится о моей безопасности?» «Вы уж со своей женой как-нибудь сами разберетесь!» Отмахнулся от него Ананасов. «У нас своих забот хватает. Мы тут в результате тщательно спланированной операции произвели задержание особо опасного преступника» и дружный коллектив милиционеров покинул квартиру номер восемь. Возглавляла шествие счастливая Любочка с беспомощно извивающейся Танькой Ваучер наперевес. «А вот теперь-то мы с тобой спокойно разберемся!» Угрожающе проговорила Галина, потирая руки и надвигаясь на дрожащего Василия. «Ты что же думал, козел позорный, что тебе это сойдет с рук?» Ты государство обманул, а за это, между прочим, статья есть. На зону отправишься, баланду жрать будешь. Галя, ты даже не дала мне объяснить. Нечего тебе объяснять, я и так все отлично поняла. Твое место на нарах. Ты не можешь так со мной поступить. У самой параши. Василий, крадучись, двинулся к двери, но оттуда донеслось негромкое рычание. Эни сидела на тумбочке, грозно оскалившись, как самая настоящая собака. «Галя, у нас с тобой было так много хорошего!» Проскулил Василий, опасливо поглядывая на Эни. «Забери свою собаку, поговорим спокойно, без посторонних, как в прежние времена». «И не подумаю», усмехнулась Галина. «Собака для меня не посторонняя. Она для меня самое близкое существо. Правда, Эни? А все, что у нас было хорошего, ты сам испоганил. Ты вломился в мою душу в грязных кирзовых сапогах и наследил там, как грузчик в театре. А теперь хочешь, чтобы я успокоилась и все забыла? Я успокоюсь только, когда отправлю тебя на нары. Давай поговорим, как цивилизованные люди. Чем я могу загладить свою вину? Такую вину нельзя загладить, рявкнула Галина. Ее можно только смыть кровью. И Эни громко тявкнула, выражая хозяйке полное одобрение и абсолютную поддержку. «Впрочем, сейчас мы с тобой отправимся в банк, и ты переведешь все свои деньги на мой счет», добавила Галина после непродолжительного раздумья. «Но Галя!» – попытался возражать Василий. «А как же я? На какие деньги? А ты обо мне подумал?» Резко оборвала Галина бывшего мужа. Ты меня бросил в Екатеринбурге, без всяких средств существования, буквально без копейки. Молчать! Дискуссия закончена. Быстро в банк. И помни все деньги. А сам можешь здесь оставаться. Ты мне ни на кой черт не нужен. Василий все еще медлил, и она переглянулась с собачкой. Эни, Не надо. И Василий, испуганно оглянувшись на собачку, засеменил к выходу.